Глава третья Ладно, во всем разберемся с течением времени. Сейчас нужно заниматься текущими проблемами, подумала Майя. Ей было очень стыдно за ту сцену, тем более, что буквально через минуту они заговорили о другом, и она почти что влюбилась в Александра Ивановича за его последующие взвешенные слова. Главное же за то, что он ей пообещал. Не как плату за что-то, а от всего сердца. Девушки после банных процедур, а также и правильной чарки, видимым образом растормозились. Не давило на них, что отчетливо чувствовала Майя прежняя дисциплина. а новой еще не предложено, кроме полушутливых слов Татьяны. «Значит так, девчата, не удивляйтесь, у нас это вполне общепринятая форма обращения в своем круге. Начинайте рассказывайте все, как есть». Валентин вам последний приказ отдал, считайте, что действительно последний. Теперь мы с вами, вы с нами, и никто вам ничего не сможет сделать, кроме того, что вы сами позволите. Доходчиво. Чем хорошо было даяние на воспитание, оно не предполагало такой вредной вещи, как сомнение в словах вышестоящих. Не в научном смысле, разумеется, там спорить об истинности теории эволюции или сущности постоянной планка вполне позволялось. Но вот сама идея о том, что руководитель хоть на ступеньке в уши, как в германской армии Фельдфебель, по отношению к унтер-офицеру, может говорить неправду в основополагающих вещах для курсанток Агрянской школы, казалась абсурдной. То же самое неизвестно зачем привитое рассчитанным на жизнь в России девушкам ощущение обер-лейтенант, нероссийский поручик, отличается от майора, как плотник от столяра. Казер, или его аналог, светлое величество, предмет безусловного поклонения и средоточия истинного духа. Даяна готовила курсанток для себя и под себя. А они, увидев Майю, Левашова, Кисловодск, мгновенно из этого психологического капкана выскочили. Мадам Даяна, на себя ориентируясь, рассчитала верно. Ее воспитанницам понятие «свобода» было принципиально недоступно. Лет через пять-десять нормальной жизни на Земле кое-кто и может проникнуться духом свободомыслия, но не сегодня. Полный «аузгешлёссен». Намеренная тавтология вроде полного аншлага и третьей альтернативы. Auschlössen абсолютно исключается. Немецкая. Как Майи предположила, ответила ей Анастасия, сбросившая халат и вытянувшаяся на диване напротив, в той же, что она сама позе, совсем как обнаженная маха с картиной Гойи. Только ровно вдвое стройнее. Махи, разумеется, не Майи и настоящая блондинка с изумрудными, как писал Ефремов, свидетельство абсолютного биологического и психического здоровья глазами. Да и выражение лица у Насти оказалось отнюдь нелениво расслабленным, совсем наоборот. «Мы согласны, Майя Васильевна, как вами сказано, так мы и будем жить. Только просите, Андрей Дмитриевич, мне еще кое о чем говорил, и если ваши слова будут расходиться с его...» «Я предпочту, не надо». Майя не позволила девушке закончить фразу. Она все поняла. «Если с этой девушкой работал Новиков, то, безусловно, никого другого слушать не станет. Все тот же импринтинг». «Знаем, знаем. Если мне будет предложено выбирать с Христом или с Истиной, я останусь с Христом». «Все будет, как ты решишь, Настя, но пока отвлекись. Если ты в отделении старшая, расскажи все, что с вами случилось». «И было?» «Я не старшая», — после короткой заминки ответила Анастасия. Ей очень нравилось, когда ее так называли. «Я первая получила имя». Остальные девушки почти синхронно кивнули. «Ну, — сказала Майя, глазами показав Татьяне, чтобы та не вмешивалась, а то вдруг влезет не по делу и настрой сломает. Хорошо, давай обойдемся без лишних деталей. Рассказывай все, что считаешь нужным, про себя лично или про всех сразу. Итак, Анастасия рассказала, действительно не особенно вдаваясь в мелкие подробности, но четко и понятно». Кто они есть в их собственном представлении, где жили, чему учились, как оказались здесь. Безэмоциональный доклад минут на 15. Почти никаких имен, очень мало конкретики. Так уж они все были воспитаны. Получился некий аналог гибрида личного листка по учету кадров и стандартной автобиографии. Кадровиков удовлетворяет. И достаточно. Майи Статьяной Татьяной этого тоже хватило. Их мало заинтересовали цели проекта, место расположения базы и многое другое. Главное — сам факт. Эти девушки взялись, можно сказать, ниоткуда, о подлинных родителях своих они не имели никакого представления, о тех, что подразумевались бы по легенде, еще не было, как не было и самих легенд. Можно было думать что угодно. Курсантки, похищены в младенческом возрасте на земле или где-нибудь еще, или вообще сотворены, неизвестно из чего, загадочным способом. О возможности выращивания детей в пробирках или банальном клонировании в этой реальности пока еще не знали. «Таким, значит, образом», — сказала Майя, и для успокоения налила себе и Татьяне еще по чарочке. Вы вместе с Валентином Валентиновичем чуть не погибли в воздушном бою. Второй раз заново на свет родились. Можем только поздравить. Но зато теперь перед вами открывается новая великолепная жизнь, без всяких таинственных хозяев, без непонятных заданий, вечных, как сама жизнь, и столь же бессмысленных». «Вечной жизни не бывает», — ответила ей Кристина. «Она бывает долгая или короткая». — Долго у нас тоже не будет, нам не выдали гомеостаты, а без них такие, как мы, долго не живут. Мое понятие не имело, что это за штука, но мгновенно увязала слова девушки с тем, что слышала от Ляхова и Шульгина. — А недолго это, по-вашему, сколько? — Примерно, как обычный человек, а учитывая лучшую приспособляемость и сбалансированность организма, немного больше. В среднем лет девяносто, наверное. Так нам говорили. Но учитывая то, что нам положено заниматься сложными и опасными делами, без гомеостатов и до тридцати можно не дожить. Да что это за гомеостат такой, не выдержала Татьяна. Анастасия объяснила коротко и популярно. Оно самое и есть, подумала Майя, но ничем своих эмоций не выдала. Сказала то, что собиралась. «Ну, это мы еще посмотрим», — уверенно заявила она. «Вас же не в дикий лес выбросили. Те, кто озабочен вашей судьбой, на произвол судьбы не оставят. У вас теперь, считай, два крестных отца есть и две такие же мамы». Она указала большим пальцем на Татьяну и одновременно кивнула, подразумевая себя. «Спасибо», — церемонно ответила Анастасия, остальные ее поддержали. «Ну, чисто детский сад», — усмехнулась Татьяна. «Пойдем», — предложила она Майе. — «еще раз попаримся сами, а девочки постепенно в Меридиан придут». А ведь эта фраза Вадима с непонятной ревностью вдруг вспомнила она. Хотя чего тут ревновать, кого и кому? Более несовместимых личностей, чем Ляхов и Татьяна, она и представить не могла, даже в качестве случайных любовников. Они прошли в турецкие бани, где температура упала до да вполне комфортной, устроились на лежанках. «Кажется, мы влезли не в свое дело», — сказала Татьяна, вытягиваясь во весь рост. «Совсем мне все это не нравится. Факт». «Да бросьте, с чего вдруг такой минор?» «Мы влезли не в свое дело с того момента, как познакомились с нашими мужиками, а они в свою очередь, с друзьями. На том выбор и кончился. Зато кем ты была...» И кем сейчас стало? И это ведь только начало. Мая потянулась и вдруг начала делать физические упражнения, изображая из себя цирковую девушку-каучук. Татьяна смотрела на нее взглядом куда дольше пожившей и больше испытавшей умудренной женщины. Так оно в принципе и было, только не всякий опыт позитивен и идет во благо. «Не поверишь, у меня такое ощущение, что мы на минное поле забрели или в заколдованный замок». Любченко Тарханова продолжала гнуть свою линию. «Да что за ерунда? Лихарев, бог с ним, а Олег ведь свой. Вадим мне сказал, что на него во всем полагаться можно, и на него, и на всех остальных. Сама же всех видела. Моя от смешанного с удивлением раздражения даже прекратила свою гимнастику». «Видела-то, видела». Я наш поход никак забыть не могу. А вдруг сейчас что-то подобное случится? Зачем нам их подсунули? Что дальше будет? А если за ними кто-то придет? И нам за все отвечать?» Моя подумала, что Шулигин был прав. Кое от чего Татьяна излечилась, но зато в ней стала доминировать прежняя личность, вялая, мещанистая, не склонная к переменам и авантюрам. Так, скорее всего, оно и есть, если собственными силами подруга к тридцати годам не добилась в жизни абсолютно ничего, а ее взлет к вершинам случился именно в ненормальном состоянии. Вот сейчас можно произвести небольшой тест, а также наставить Татьяну на путь истинный, если удастся. Слушай, мадемуазель Любченко или мадам Тарханова, как тебе удобнее. Если боишься, так чего проще? Садись в аэроплан, и через два часа — Москва. Там тебя никто не достанет. Сергей с Вадимом от всего защитят, а особенно их императорское величество. А я тут как-нибудь сама справлюсь, пока Лариса не подъедет». Татьяна удивленно села. И Майя наметанным взглядом уловила, как у нее вдруг заметно дернулась щека. Причем совпал этот мимический штрих с упоминанием высочайшего имени. Она ведь сказала просто так, для убедительности, мол, кавалерственная дама, причисленная к свите, может рассчитывать на должную степень физической и правовой защиты, не более того. Или ошиблась, и реакция относилась именно к Тарханову? Да нет, не похоже. Неужели? У Майи сработало... Мгновенная эдетическая память изощренных в дворцовых интригах десяти поколений предков. Впрочем, сейчас не время отвлекаться на эту, э, само по себе, очень любопытную тему. Отложим в дальний ящичек памяти. «Чего ты вдруг? Я ничего такого не говорила?» — очень убедительно спросила Татьяна, мгновенно взяв себя в руки. «Как не говорила?» «Именно что сказала. Ты очень испугалась. Минного поля, заколдованного замка и покойников из бокового времени. Что не хочешь ни за что отвечать, а за что нам с тобой отвечать? Окстись, подружка. Ты или перепарилась, или не допила, Причем учти, моя села на мраморную скамью, скрестив ноги и руки, наставив на Татьяну пристальный взгляд. Вполне шутливо имитирую жрицу тантрического культа». «Учти, уйдешь, за что я совершенно не буду на тебя в обиде. Хозяин, барин, хочет, живет, хочет, удавится. Но ты можешь упустить одну очень интересную штуку». «Какую?» — заинтересовалась Татьяна. «А ты чем слушаешь?» Природная боярня плебейским жестом похлопала себя по аккуратненькой ягодице. «Бессмертия не хочешь?» Причем тут и запнулась. То ли что-то вспомнила, то ли сообразила. Повтори еще раз про гомеостат слышала? Это раз, а есть еще и два. Рано или поздно все равно придется ей рассказать, подумала Майя, так почему не сейчас? Времени у нас достаточно, девочки подождут. Майя с удовольствием и не торопясь, начала выстраивать подходящую для Татьяны версию событий ночи с шашлыками и кое-чего ей. Предшествовавшего.